Глава пятнадцатая всему ты его надо учить!» — хмыкнула Кристина, сбросила вызов и спрятала телефон в карман. И тут же улыбнулась, вспомнив, как сама семь лет назад тряслась перед Одинцовым точно осиновый лист. Веселенькая у вас жизнь!» — усмехнулся доктор, поглядывая на малыша в коляске. Тот кряхтел, не желая лежать один без внимания любимой мамочки. На да уж, по-другому и не скажешь!» Согласилась девушка. «Можете отпускать», — сказал ветеринар. Снял перчатки, написал что-то на листе и протянул ей. «Здесь все назначения. Вот эти препараты можете приобрести прямо у нас». Он указал пальцем в список. «А вот эти — в человеческой аптеке». «Спасибо», — сгребая кота и лист со списком, поблагодарила Кристина. «Всего доброго», — и покатила коляску на выход. «Поправляйтесь», — улыбнулся врач. Да, он был прав. Жизнь у девушки была просто адски веселенькой в последний год. Беременность, затем рождение сына, вечно недосып, стирка грязных пеленок, смена подгузников, визиты в поликлинику, колики, прививки и прочее. Правильно говорят, рождение ребенка – чудо в жизни женщины. Так оно и было. И даже не просто чудо, а чудо чудное. Потому что именно в него превратилась жизнь Кристины после рождения Петра. С отцом мальчика, Антоном, девушка встречалась еще со школы, целых десять лет. Первая любовь, первый мужчина в ее жизни, первые совместные мечты. Они были очень близки, буквально жить не могли друг без друга. Но спустя годы романтика, разумеется, пошла на убыль и остался лишь совместный быт. Молодые люди вместе снимали квартиру, делили на двоих все расходы, в будни работали, а в выходные отдыхали, тоже вместе. И в отношениях, как это всегда бывает, назрел определенный кризис. Нужно было срочно что-то менять, расходиться или выбираться вдвоем на новый уровень. Первая Кристина не рассматривала, поэтому намекала Антону на то, что им пора бы взять на себя ответственность иного рода. И тогда парень подарил ей кота. надо да, да того самого, которого ей же потом и пришлось кормить, лечить и возить в ветеринарку. Ладно, с котом они справлялись. Но Кристина, как и положено молодой девушке в цвете лет, стала ненавязчиво намекать о свадьбе, листала журналы с платьями для невест, старательно ловила букеты на чужих бракосочетаниях, пугала Антона липовыми ухажерами, которые готовы были бросить весь мир к ее ногам. И даже прямо говорила о том, что негоже им и дальше жить во грехе. Надо отдать Антону должное. И заворачивался он как мог, дарил ей что угодно, только не кольцо. Депиляторы, подвески, духи, серёжки, планшет, плюшевых мишек. А Кристина все ждала. Не теряла надежды и готовилась всерьёз поставить парню ультиматум. Антон бросил ее в тот день, когда она собиралась сказать ему, что беременна. Ровно год назад. В маленькой неказистой кофейне куда они забежали, чтобы согреться. Вот как и сейчас, когда Кристина замерла у витрины этой кофейни с коляской и котом под мышкой. В тот день она не верила в то, что это все может быть правдой. «В наших отношениях нет внезапности и импровизации. Мне в них тесно», — сказал Антон, и виновата, ерзая на стуле. «Тот самый Антон, которого она фактически боготворила еще с юности». «Нам нужна перезагрузка», — сказал он, вздохнув. «Я ухожу». Он не мог знать, что внезапность в их отношениях уже была. Она уже существовала в животе у Кристины, и ее можно было даже разглядеть на маленьком снимке УЗИ, который девушка спрятала в открытку на дно своей сумочки, мечтая торжественно преподнести при случае любимому. Любовь это торжество воображения над разумом, сказал он. Боже, какая пафосная пошлость! А я хочу наслаждаться легкостью бытия. Вот и наслаждайся, решила она. Встала из-за стола оставив печального Антона и нетронутый кофе, и просто ушла. Из кофейни и из его жизни заодно. Вместе с маленьким Петенькой в животе, которого молодой папашка, сам того не зная, предала еще до рождения. Девушке не хотелось, чтобы ее жалели, и не хотелось лишать Антона легкости бытия. Поэтому она ушла из его жизни с гордо поднятой головой, выставила все его вещи за дверь и больше ни разу не ответила ни на один его телефонный звонок. Душевное терзание отложили отпечаток на ее самочувствии. Дважды Кристину увозили в больницу с угрозой выкидыша, но все обошлось. Пётр появился на свет здоровым и крепким. Да, теперь девушка ежедневно вертелась, как белка в колесе, и её жизнь трудно было назвать благополучной, но она была по-своему счастлива и больше не одинока. У Кристины не получалось никуда отлучаться от сына, Но благодаря деньгам Одинцова за отпуск по уходу, а также небольшим подработкам и пособиям, Кристина не самым плохим образом существовала и могла покупать Пете все необходимое. Кроватку, средства гигиены, коляску, игрушки. И ничего никогда не просила у отца ребенка, который и по сей день пребывал в полнейшем неведении о своем счастливом отцовстве. Ну и пусть, пусть тяжело. Однажды приняв решение справляться самой, Кристина уже не сворачивала с этого пути. И даже когда очень хотелось пожалеть себя, она не отступала. Останавливалась, выдыхала, чтобы успокоиться, и улыбалась своему Пете. Вот оно, ее маленькое, теплое, сладко пахнущее счастье. Тут, рядом, и больше ничего не нужно. Кроме чашки кофе. Поэтому она и замерла у витрины кофейни, бедным родственникам глядя через стекло. Ей ужасно захотелось расплакаться. Сама не зайдешь внутрь. Петька только уснул в коляске, а под курткой ворочается еще и перепуганный кот, уставший от манипуляций ветеринара. И коляску одну не оставишь, и выхода нет. И вот, в тот самый момент, когда предательская слезинка уже хотела скатиться по ее щеке, дверь кофейни вдруг открылась. На пороге показалась милая темноволосая девушка в фирменном фартуке. Она вышла на крыльцо и протянула ей стаканчик с крышкой. «Это вам!» — улыбнулась девушка, точно ангел. «А то я увидела, что вы тут стоите и не знаете, как зайти». Кристина благодарно приняла подарок и прикусила губу, чтобы не зареветь. Настолько приятно и тепло ей не было еще никогда в жизни. Оказывается, вот так легко и с удовольствием можно было принимать чью-то помощь. «Спасибо вам!» — прошептала она, сжимая ладонями горячий стакан. «Не за что!» произнесла девушка, кивнула и тут же скрылась за дверью. А Кристина стояла и улыбалась, оглядывая счастливыми глазами улицу. Вы бы только знали, какой это кайф стоять посреди заснеженных домов и дорог, смотреть, как белые хлопья падают с неба и ощущать, как греет твои ладони высокий стакан с ароматным кофе. Даже если под курткой вертится упрямый кот, все равно это счастье. Если еще не знаете, обязательно попробуйте, ладно?